Глава 24: Танцы тьмы и света. Часть 2. Первым чувством, которое у меня проснулось, было обоняние. Прежде чем я смогла увидеть амбар, я почуяла насыщенный запах сена, смешивающийся с другими менее приятными грубыми ароматами. Зрение появилось следующим. Мне захотелось моргнуть, когда ослепляющий солнечный свет. Прекрасный и чистый просочился в амбар через открытый сеновал. Затем появилось осязание. Сначала ощущение прикосновения накидки, которую я носила, из грубой, но совсем не неприятной ткани. Потом... Я чувствовал себя странно. Тело, в котором я оказалась, было каким-то непривычным. Заметно отличалось от тела пони, но я не могла понять чем. Я уже бывала в воспоминаниях земных пони, И отсутствие рога уже не было поразительным для меня, однако тело было менее чужим, чему пони жеребцов, и уж тем более ощущения были не такие, как в моем причудливом опыте пребывания в теле Спайка. Но я все равно чувствовала, что что-то было не так. Это ощущение было как зуд, который не хотел проходить. Моя хозяйка стояла на постели из сена, наблюдая за тем, как две знакомые мне кобылицы заходят в амбар. Они прошли мимо меня, даже не удостоив взглядом. Рерити, ну так о чем то там хотела поговорить, что нам пришлось прятаться в амбаре? Ну, начала элегантная белая единорожка, глядя на свою веснущатую подругу с растрепанной светлой гривой. Рейн Будеш сказала, что на прошлой неделе, на празднике летнего солнцестояния, она заигрывала с тобой, и ты не возражала. Мне захотелось засмеяться. Рерити удалось выдержать идеальный тон, лежащий между сплетничным. и непристойным намеком. И все же я, не сомневаясь, могла сказать, что она лишь играла с рыжей кобылой с тремя яблоками на квитимарке. Можете назвать это интуицией, но я просто знала, что Рерити интересовали только жребцы. И от этого выражение мордочки Эпплджек выглядел еще более забавно. «О, нет!» Чуть не закричала она, отступив назад. «Проклятие! И ты туда же! Рейнбу была пьяна! Опять! И я ей сказала, что... Мне очень хотелось, чтобы моя хозяйка засмеялась, потому что трудно ощущать колики, когда твое тело отказывается сотрудничать. Но, по крайней мере, я могла сказать Эпплснеку, что все, что он мог бояться здесь, обнаружить было чушь. Эпплджек восстановила самообладание, как только Рерити похлопала ресницами, но вскоре не смогла сдержать женственный смешок. Ох, во имя любви! Неужели ты притащила меня сюда, чтобы только шутки шутить? Она прижала копыта к своей веснущей-то а черт, это Рэнбудэш тебе подговорила. Это один из ее розыгрышей, да? — Вообще-то, да, — призналась Рарити. — Это была ее идея. — Я так и знала, — Эпл Эпплджек снова топнула. — Но мне право, нужно с тобой поговорить кое о чем, — сказала грациозная единорожка, неожиданно становясь весьма серьезной. Эпплджек заметила перемену настроения. Веселье, даже то, которое было за ее счет, закончилось. — И что это? — Я... Я столкнулась с новой магией, — осторожно произнесла Рерити. — Магия зебр. Она остановилась, оценивая реакцию сельской кобылицы. — Ты имеешь в виду типа тех снадобий, которые варила Зикора? — Нет, не совсем, — ответила Рерити, понижая голос. — Ты когда-нибудь слышала о сосудах душ? Эпплджек смерила свою пурпурно гривую подругу взглядом. Нет, я не уверена, что хочу. Но Рэрити не была готова остановиться. Сосуд души — это предмет, это... Вообще-то может быть любой предмет, а не обязательно сосуд, в который помещают душу. Эпплджек выглядел ошеломленной, но Рэрити продолжала. Было похоже, что теперь, начав говорить, она не могла остановиться, пока не выскажет все. Помещение души в сосуд меняет объект. Во-первых, он становится фактически неразрушимым, и можно использовать душу, чтобы подвешивать на нее другие заклятия. Она остановилась, захваченная какой-то мыслью, и добавила. Она становится основой. Похоже на каркас мега-заклинаний, я полагаю. Рерити! вскрикнул Джек, «Че за бес тебя селился, девочка? Где ты вообще достала такую магию? Это же...» Голос рыжего кабулицы понизился до шипения. «Это же некромантия!» Рерити посмотрел на свою подругу и кивнула. Ее глаза были тоже широко раскрыты. «Я знаю. Из книги Зебр под названием «Черная книга». Она снова остановилась в задумчивости. «Ну, черная книга чего-то, что я не могу произнести. Какое-то название, но в нем не гласных в тех местах, где они обязаны быть. Там есть все виды высшей степени мерзких вещей. Сосуды душ, заклятия обхода. «Магия для разрывания душ на части!» С каждым словом Эпплджек приходила во все больший ужас. Рарити, кажется, не очень это замечала. Она улыбнулась, как будто раскрыла особенно пикантную подробность сплетни. Если тебе интересна более колоритная история книги, то говорят, что она написана безумным зебринским алхимиком, который общался со звездами через сны. «Кто говорит?» — спросил Эпплджек. но так и не получила ответ. Что же, я знаю, что все это совершенно чудовищно, и первым моим порывом было сжечь книгу и таким образом избавиться от нее, — сказал Рерити. Впервые с момента, когда разговор принял неприятный оборот, Эпплджек выглядела немного успокоенной. Это успокоение продолжалось недолго. — Но лучший маг моего министерства говорит, что он обязательно сможет переработать ту кромсающую души магию, превратив ее в точное заклинание. которые позволят ему отделять небольшие порции души пони, Достаточно, чтобы создать сосуд душ, не нанося реального урона объекту заклинания. И зачем тебе делать это? Подумай, Джек. Какой солдат не захочет отдать небольшую часть души, чтобы вложить ее в собственную броню, сделав ее непроницаемой для любой пули, для любого оружия? Рарити прямо-таки сияла, восторгая свои идеи. Это не обязательно должны быть... Те безобразные металлические штуки, над которым работало твое министерство. Мы можем сделать идеальную, непроницаемую броню из платьев. Прекрасных платьев. Джек дрожал. И наши солдаты не только будут выглядеть сказочно, оставаясь неуязвимыми для оружия врага, они не будут отягощены. До сих пор броня всегда доставалась ценой подвижности, но теперь рэрити! Единорожка остановилась, положив копыто на плечо Джек. «Эпплджек, только подумай! Никто из наших семей больше не должен будет умирать в битвах, если бы у Бек Микентоша была...» «Нет!» Рэти отступила потрясенная внезапной вспышкой Эпплджек, но рыжая земная пони еще не сказала всего. Она придвинулась к своей подруге, тыкая копытом ей в грудь. «Не смей тащить моего брата в этот мрак!» Рэйти судорожно втянула ртом в воздух, широко распахнул глаза. «Разговор окончен. Не хочу слышать ни слова больше. Это...» Это мерзко! Ни один солдат не отдаст того, что ты просишь. А даже если бы они и хотели, как бы мы могли им позволить? Цена тому слишком высока, думаешь? Если бы не было ужасных последствий от пользования этими штуками, мы бы уже не встречали зебр с непробиваемой броней? Или пулями, которые могут пробить что угодно? Или еще хуже? Я... Рарити остановилась. Она отвернулась от Джек, краснея от смущения. — Ох, ты совершенно права. Я... я не понимаю, о чем-то я только думала. Эпплджек вздохнула с глубоким облегчением. — Ничего, Сахарок, я захватила идеи, и ты как следует обо всем не подумала. Со всеми иногда бывает. Единорожка посмотрела на Эпплджек, слабо улыбаясь. — Ну, тогда мне везет, что у меня есть хорошая подруга, которая может меня одернуть. Эпплджек рассмеялась. — Значит, все в порядке. А теперь я хочу, чтобы ты вернулась к Контерлот и продолжил работать над своим дизайном. У тебя и так куча работы. И пусть никто из нас никогда больше об этом не упоминает. Как будто этого никогда и не было, — сказала Рерити с искренней благодарностью в голосе. Как будто этого никогда не было, — согласилась Эпплджек. Рэрити и Эпплджек обнялись. Затем единорожка элегантно выскользнула из объятий и направилась к двери амбара. «Эй! — окрикнул Эпплджек. Ее подруга остановилась, оглянувшись назад. А когда вернешься, сожги эту книгу. А лучше пусть кто-нибудь другой сделает это за тебя, посоветовал рыжа Пони. Я подозреваю, что даже от чтения у тебя мутился рассудок. Рерити задумчиво подняла копыток подворотку, а потом кивнула. Да, думаю, ты права, Эпплджек, — Джек, и нахмурившись. Эта книга опасна. Эпплджек наблюдала, как Рерити толкает дверь амбара копытом и выходит. Наконец, моя хозяйка пошевелилась. легко ступая, чтобы не делать никакого шума, следуя за белой единорожкой. «Эй!» — снова крикнул Эпплджек, проскакав мимо меня достаточно быстро, чтобы моя накидка затрепетала. Она остановилась в дверях, продолжая. «И на чтоб там тебя не подбила подбило, Рейнбудэш, знай! Обнимашки не считаются!» Я вернулась. Вернулась в свое тело и в компанию Стилхуза и Блюбери Сейбр, двух членов стальных рейнджеров с самым высоким рангом. Носители тех самых безобразных металлических штук, которые Applejack Джек разработала, несмотря ни на что. Шестеренки снова завертелись в моей голове. Пони в моем мозгу принялась собирать головоломку. И первое, что щелкнуло, было воспоминание Applejack Джек и Рерити в памяти Спайка. Надеюсь, здесь нет ничего общего с той штукой, о которой мы не говорили. О нет, дорогая, я давным-давно забросила тот проект. Стилхувс прервал мой напряженный мыслительный процесс нехарактерным тоном. Но? Так что там было? Я моргнула. Я больше не думала, что вся каша из-за преданности Джек, которая вообще никогда не должна была становиться по сомнению. Но меня сбило с толку то, что нужно было в этом воспоминании Стилхувсу. Ясно, что Джек отговорила свою подругу от этой ужасной идеи. Иначе такая совершенная броня и в наше время была бы на каждом шагу. «Это... это был разговор», — сказала я. «Мой мозг интенсивно работал, пытаясь подобрать нужные слова и выяснить, как вытащить информацию, которую я хотел от них узнать. Между кобылицами Министерства технологии и Министерства стиля». Я подумала, что, может, лучше было расшифровать МВТ полностью, но менять это было уже поздно. Это был долгий разговор о разных вещах, большинство из них тривиальны. «Что конкретно вы хотите узнать?» Стил Хуфс покачал головой. «Сказав это, мы повлияем на твой ответ». Старейшина Блюберри Сейбр фыркнул. «Ну, если ты не скажешь ей, то без проблем скажу я!» Пожилая кобылица улыбнулась мне. «Скажи ему, что эта память подтверждает, что истинные ценности кобылицы Министерства, за которой он так упрямо цепляется, фикция!» Эта память доказывает, что она действительно заботилась не о жизни солдат. А только о продвижении своих собственных проектов. И когда другие пони придумывали гораздо более совершенную броню, она делала так, чтобы такой проект никогда не вышел в свет. А-а-а, так вот о чем речь. Я нервно моргала, чувствуя гнев. Это то, что их на самом деле волнует? Из всех наихудших вещей в этой записи старейшин остальных рейнджеров было важно именно это! Я окосела. Возмущенно подняв голову, насколько это позволял мой маленький рост, я спросила. А как насчет того, чего же я там не увидела? Блюбер и Сейбер моргнула в удивлении. Стилхуфс сделал шаг ко мне. Что я не увидела? Так это свою хозяйку. Из бысмысленного взгляда старейшина я поняла, что использовала неправильный термин. Я понятия не имела, как нужно назвать хозяйку воспоминаний. Не то, чтобы это имело значение, старейшина была земной пони. Она так или иначе не могла посмотреть шер памяти без реколлектора. Казалось все более вероятным, что она никогда и не видела этого воспоминания сама. Или что это было много лет назад, и она уже просто не могла точно вспомнить его детали. Таким образом, я попробовала объяснить еще раз, едва сдерживая гнев. Нет, ну надо же о такой ерунде! Я не видела пони, память которой была в шаре, даже копыта. И хотя это не совсем уж необычно, я совершенно уверена, что две кобылицы министерства также не могли видеть хозяйку воспоминаний. Я не думаю, что такая секретная беседа состоялась бы при свидетелях. Старейшины Стилхуфс сосредоточились, готовясь внимательно выслушать мой ответ. Все, что я видела там, так это как кто-то шпионил за кобылицами министерства. Незаметно. Я вспомнил эту зудящую странность. И я не думаю, что это вообще была пони. Я почти уверена, что побывала в памяти зебры. Еще одна часть головоломки в моей голове встала на место. Я подняла свой пип-бак, говоря. И я нашла это в развалинах вербовочного пункта около разбитого копыта. И воспроизвела старую запись, выключив наушник, чтобы они оба могли услышать. Посылаю вам одно из устройств, полученных с утеса разбитого копыта. Разведка уже предполагала, что зебры разработали некие талисманы с заклинанием невидимости. Но это похоже на что-то сконструированное Министерством Магии. Оно даже совместимо с пибаками. Мне противно это говорить, но, видимо, среди нас есть предатели. Если кто-то в МЧН сдает зебрам магические технологии, принцессам стоит принять меры. Прослушивание записи породило оживленную дискуссию, но в конце концов Осталось ясным лишь то, что мне удалось завоевать хотя бы немножко доверия старейшины, увидя при этом ее со Стилховзом от прежнего спора о кобылице министерства. Где-то час спустя старейшина Блюбер и Сейбр встала и подошла к окну, глядя на агрессивное красное зарево, поднимающееся из-за филидельфийской стены. — Если вы собираетесь туда, то у вас ничего не выйдет, — сказала она. — Во всяком случае, точно не в броне, с оружием и с отрядом товарищей. «Почему бы и нет?» — спросила я. «Я не беспокоюсь насчет того, что надо преодолеть стену. Я могу просто перенести нас через нее в момент, когда будет смена патрулей». «Ну, по крайней мере, я так планировал. «Потому что...» — сейбер повернулся ко мне. «Вам никогда не приблизиться к красному глазу таким способом. Он всегда под защитой, как минимум в грифонов, если не крылом этих проклятых корнов. Стоит вам всего лишь немного засветиться, и он тут же покинет город на своей небесной колеснице. Без шансов, вы не сможете застигнуть его врасплох. Он будет оповещен о вас заранее, а вы даже не будете знать об этом. Зараза! Я была уверена, что способна подобраться к нему поближе, пока она не упомянула о ликорне. Я должна была догадаться, что это будет непросто. Но будь если теперь сдамся и вернусь домой. Только не после того свежего напоминания о том, что эти рыботорговцы делали с невинными пони. Я могу помочь тебе, предложила старейшина. Если ты согласишься помочь мне? А. -а, -а. Ну, это должно было случиться. Старейшина предложила свой вариант. Она могла бы доставить меня и, возможно, одного из моих товарищей в окруженную стеной часть города, безоружными и одетыми в рабские лохмотья. И уже оттуда я стала бы подбираться к Красному глазу, желательно предварительно завоевав его доверие. — Возможно, вам придется больше опасаться заключенных, чем охранников, — заметила Блюбери Сейбер. Армия Красного Глаза начала облавы на рейдеров и теперь обращает их в рабство вместе с остальными. Среди тех пони, с которыми ты окажешься в одной упряжи, могут встретиться редкостные куски дерьма. Этот план становился все лучше. — А что вы хотите от меня взамен? — спросила я, наконец. — Две вещи. Блюбери Сейбер ходила по офису кругами. Во-первых... Красному глазу удалось разработать какой-то реактор, который подпитывается от магической радиации. Прямо из филидельфийского кратера рабы добывают ему облученный мусор, который он может превратить в полезную энергию для работы заводов. Но это изменит правила игры! усмехнулся Стеллхуз. Заявления красного глаза о строительстве новой энквестрии, по крайней мере на уровне инфраструктуры, внезапно стали гораздо реальнее. Именно, согласилась Блюберри Сейбр, Она повернулась ко мне. Я хочу получить чертежи этого реактора. Окей. Чертежи питаемого радиации реактора. Это пункт один. А что во-вторых? Старейшина остальных рейнджеров нахмурилась еще больше. Наша разведка утверждает, что красный глаз продолжил исследование в области так называемых заклинаний обхода. Я вздрогнул. Я слышала о такого рода магии не более чем два часа назад. и не в таком приятном контексте. Я хочу, чтобы вы нашли его лабораторию по исследованию заклинаний обхода. Что сможете, конфискуйте. Остальное уничтожьте. Старейшина топнула. Тщательно! Я удивился. С каких то пор Министерство военных технологий заинтересовано в исследованиях заклинаний? Стихов смешался. С тех самых. Как только это стало вопросом выживания. Зебры создали заклинание обхода в середине войны. Обход дополняет любое другое магическое воздействие, что позволяет ему игнорировать один конкретный тип вещей. Зебры, например, использовали его для создания жар-вспышек, сильно уменьшенной версии знакомого тебе мега-заклинания только с... с игнорированием урона по зебрам. Проще говоря, они могли прокрасться в область, переполненную пони, установить взрывчатку, взорвать ее и убить всех в радиусе одного-двух кварталов, Без вреда для себя. Мысленный образ, невидимой зебры, входящей в переполненный атриум стойла во время одного из выступлений в Эльве Тремеди, возник в моей голове и отказался уходить. Единорогам из Министерства чародейных наук не удалось расшифровать эти чары до того, как обрушились мега-заклинания, сообщила Блюберри Сейбр. И сейчас уже невозможно узнать, как близко они к нему подобрались, и, следовательно, как близок к успеху красный глаз. Я думаю, ты понимаешь. что от прекращения работы над этим проектом зависит выживание всех пони на пустошах. Я кивнула, теперь воображая заклятие обхода у Аликорна. — О, богини! — Итак, — спросила старейшина, — ты согласна с моим предложением? — Как бы мне ни была ненавистна эта мысль, я не видела других вариантов. Не сейчас, когда просто убить красного глаза уже было недостаточно. — Это дурацкий план! Я вздохнула, глядя на своих друзей. — Почти наверняка, но уж какой есть. — не пущу тебя одну, — настаивал Каламити, — особенно безоружный. Я улыбнулся в ответ. — Я не буду совершенно безоружным. Они не заберут мой рог и не смогут забрать мой пип -бак. Вместо этого мы собирались обмотать мои передние ноги грубыми тряпками, чтобы скрыть его присутствие. — Почему ты должна идти одна? — почти умоляя спросил Вильвет Ремиди. Кажется, ей этот план нравился даже меньше, чем Каламить. — Потому что... — Потому что я не хочу, чтобы проклятые работорговцы трогали тебя своими копытами. Ты прекрасна, а красота за стеной — слишком опасное достоинство. — Ты нужна мне здесь, ты не боец, а там полно захваченных в рабство рейдеров. — Пожалуйста, пожалуйста, не заставляй меня объяснять дальше! Улетри меди нахмурилась, явно недовольная моим объяснением, но больше ничего не сказала. «Один из нас должен быть с тобой!» — продолжал настаивать Каламити. «Почему не я?» По крайней мере, Каламити мне было легко дать прямой ответ. «По двум причинам», — сказал я, чувствуя себя на секунду причудливо похожей на Блюбер и «Во-первых, потому что ты Пегас, и одной луне известно, что они станут делать с Пегасом. Вы, ребята, не совсем обычная добыча тут внизу». Я сжала губы от досады. Не думаю, что мы сможем оставаться вместе после ворот. каламити это совсем не удовлетворило. Мне плевать. Пусть попытаются сделать что-нибудь, если считают, что я им это спущу. Не собираюсь оставлять тебя только поэтому. Я ожидала услышать это, но все равно почувствовала волну искренней благодарности. И прежде чем успела перейти ко второй причине, меня перебила Вильветри Меди. А как насчет Стилхувза? Я не могу, — коротко ответил он. «Стальные рейнджеры немного бросаются в глаза!» Вельвет раздраженно вздохнул. «Мы уже все знаем, что ты гуль. Тебе не обязательно прятаться в броне. Ты можешь ее снять!» «Нет, не могу!» Каламитев вскинул голову и вопросительно посмотрел на Стилхуза. «Почему нет?» спросил Вельвет Ремеди. «Потому что мое тело сплавилось с ней!» пояснил гуль, вызвав в ответ целую серию потрясенных вздохов. один из которых был моим собственным. «О!» — сказал Каламити, отступив на пару шагов назад. «Так ты из тех гулей?» «Стоп! Есть разные типы гулей? Помимо пони-гулей, пони-зомби?» Вильветри Меди была не в меньшей степени удивлена реакцией Каламити. «Каких тех гулей?» «Он контерлотский гуль!» Стелху вскивнул. «Мы с Вильветри Ремеди все еще не улавливали смысла. Может, кто-нибудь...» потрудиться объяснить, больше никаких тайн. Пони, облученные большим количеством магической радиации, и выжившие после этого были вынуждены терпеть жестокое ухудшение состояния и медленное превращение в пони-гули. Так как зебры использовали разные виды мегазаклинаний, разумеется, были небольшие различия в эффектах. В большинстве случаев эти различия оказались едва различимы. Но кантерловдские гули... стали полностью другим видом, потому что мегазаклинание, активированное в Кантерлоте, было не таким, как все остальные. Когда бомбы начали падать, — начал Стелхус, Принцесса Луна подняла магический щит над всем городом. Контерлот обстреливали сотнями ракет. Ни одна из них не была мегазаклинанием, как ракеты, которые ударили по Клаудсдейлу или Филидельфии, но они нанесли бы те же разрушения, если бы достигли цели. Но принцесса держала щит. И в этой меди сидели и слушали почти очарованные. Каламити беспокойно ходил из стороны в сторону. Я находился в одном из городских предместий сразу за пределами щита. Моему отряду приказали эвакуировать жителей, отправляя их в убежище или стойло. Вспышки от ракет, взорвавшиеся о щит, сожгли сотни пони за первые несколько секунд. Обстрел продолжался часами. Стилхус сделал глубокий дрожащий вздох и снова продолжил. Даже не видя выражения его мордочки, я могла сказать, что он потрясен. Сначала я решила, что это из-за воспоминаний о тех смертях. Позже я поняла, что это из-за того, что случилось позднее. Эпплджек была со мной. Но когда начался обстрел, она поскакала назад в поневель, оставив нас делать свою работу, дабы обеспечить безопасное перемещение своей семьи в стоило два Я внезапно задалась вопросом, удалось ли самой Эпплджек туда попасть. Была ли она в 100 или 2, когда оно закрылось? Я видела, как Вильветремиди смотрела на меня и, как я подозревала, задавалась тем же вопросом. Но ракетный удар был только частью плана «Зебр». Мегазаклинание уже было в городе. Особенное мегазаклинание. В конце концов, оно должно было убить Луну и Селестию, а не только три четверти миллиона пони. «Розовое облако», — резко сказал Каламити, вздрогнув. — Да. Коламенти моментально продолжил рассказ. Розовое облако — это было большое радиоактивное облако, разлагающего некромантического газа. Как и порчу, его не заботило, есть ли у тебя противогаз. Ничего не защищало от него. Оно просачивалось во все, чего касалось, и начинало разлагать это. Я слыхал ужасные истории о телах, найденных вплавленными в тротуары или с седлами, сплавленными с костями. Контерлот до сих пор токсичен. Улицы и здания впитали облако как губка, и теперь медленно спускает его по мере разрушений. Зебрам был нужен щит, продолжил после каламити Селхус. Он сохранял розовое облако, сконцентрированным в городе достаточно долго, чтобы смертельно отравить даже Селестию и Луну. Когда они поняли, что умирают, было слишком поздно, но тем не менее они продолжали поддерживать щит. Не рассказывали, что они постоянно менялись: одна держала щит, пока другая пыталась вернуть себе немного сил. В конце концов. Они поддерживали друг друга. «Почему?» — спросила я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Почему они просто не дали щиту исчезнуть? Город и так был уже обречен. Почему они не сбежали?» «А ты бы тоже сбежала?» — спросил Стилхус. «Я находился в отдаленном селении, когда щит наконец исчез. Город впитал достаточно розового облака, чтобы воздействие не было фатальным, но...» Каламити снова дополнил рассказ с в голосе. К тому времени, как Луна и Селестия поняли, что Розовое облако убивало их, с первой атаки прошло несколько часов. Пегасы уже закрыли небо, ветер начал бушевать. Грустно похлопав крыльями, наш друг Дашит пояснил. Если богини, Россия или заклинание, они, возможно, и выжили бы. Те, скорее всего, и были бы мало похожи на прежних себя. Но целая куча других пони была бы обречена, потому что неконтролируемый ветер Сдул бы розовое облако на деревне и фермы. это бы уничтожило всю жизнь до самого поневели. может и дальше. Он сообщил нам мрачно, Не очень жаль, сочувствуем обеим, реально, но Луна и Селестия не богини, которые глядят на вас с неба, как вас там в стойлах учили, да, принцессы отдали свои жизни, чтобы ваши предки могли спрятаться в стойлах и выжить. Прошло много времени, прежде чем в Вильветри Меди и я нашли в себе силы вновь начать говорить. До этого момента мы просто покинули других, найдя для себя угол и сидели в молчании. В конце концов, я для себя решила, что черт побери, все равно буду продолжать молиться Селестии и Луне. Не имеет значения, соответствует ли вера реалиям жизни. Я все еще чувствовала в глубине своего сердца, что Луна и Селестия где-то там, наверху, наблюдают за нами, заботятся о нас. наставляют на путь истинный. Я не знала, было ли то, во что я верила, правды. Мне казалось, что нет. Но я все равно решила продолжать верить в это. Наконец мы собрались вместе еще раз, и я снова попыталась объяснить, почему никто не пойдет в Филадельфию со мной. Хотя моя вера пошатнулась, и теперь я не чувствовал себя так уверенно, как раньше, я не оставляла попыток их убедить. Во-вторых, сказала я Каламите, возвращаясь к нашему разговору, ты пегас. — Литл Пип, я думал, ты была первым. — но это также и второе, поскольку ты мой запасной выход, мой путь к спасению. Никто другой не сможет прилететь и вытащить меня, если дело запахнет жареным. Я нуждаюсь в тебе здесь, чтоб ты смог сделать это. Каламити нахмурился, но, кажется, щел причину приемлемой. — Погоди! — он посмотрел меня как на лгуня. Как, черт возьми, я пойму, где ты находишься? И когда тебе надо будет вытаскивать, если я буду тут торчать? К счастью, у меня уже все было схвачено. Эти рыботорговцы, по крайней мере, рядовые, в большинстве своем вряд ли шибко образованы. Я уверена, они не в состоянии понять, где у моего пибака конец, а где начало. Так что я думаю, я смогу пройти и пронести с собой встраиваемый модуль. И я улыбнулась. Это означает, что можно будет взять с собой либо стелс-бак, либо передатчик, который мы получили от грифона. Я достал обустройство. Я возьму передатчик. Ты берешь стелсбак. Стилхувс может активировать его для тебя, когда... Я сам знаю, как использовать стелсбак, прервал мне Каламити, протягивая копыток устройству. Итак, как я услышу твой звонок, гений? Если ты не заметила, у меня нет, собственного пипбака. Я усмехнулась, вытаскивая пипбак вельветремиде, который все эти недели лежал в моей седельной сумке. Заметив его, мордочка черной единорожки огорченно вытянулась. — Да, я его сохранил, — сказала я, прежде чем она что-то спросила. — И да, я знаю, как ты не хочешь его носить. Ты не должна. Это просто запасной план, если основной сорвется. Каламити поднял бровь. — И это? Наконец я вытащила из сумки блок управления Хаммейдж. — У меня есть очень важная миссия для вас, которую вы должны выполнить после моего ухода. Я посмотрела на своих компаньонов и решила, что нет, нет лучшей команды для этого задания. Мне нужно, чтобы вы отнесли это в башню Филадельфии и подсоединили к главному компьютеру. Как только вы это сделаете, DJ Pond 3 откроет глаза и рот в Филадельфии, вытесняя красного глаза. И это освободит приемник станции, чтобы поймать мою передачу. «Красный глаз. Наверняка отправил тяжелые отряды охранять ту башню», — заметил Стилховс. «Ожидаю, что нам придется прорываться». «Значит, вам наверняка понадобится медик». — заметил Вильвет Тремиди. Каламити прикоснулся к кончику шляпы. — Ну что ж, похоже, у нас всех есть план. — Вперед! — сказал Стил Хувс, держа последние из четырех шаров памяти на бронированном копыте. — Ты уже видела остальные. Можешь посмотреть оставшиеся, прежде чем отправишься в путь. Я не думала, что готова к еще одному путешествию воспоминаний Плснека. Этот день и так был слишком похож на эмоциональный водоворот. Я чувствовал себя слабой и хрупкой, как будто меня могло сломать порывом ветра. Я подняла копыта в знак отказа и покачала головой. Стилхуф заворчал. В с тем, что ты уже видела, этот довольно нежный, сказал он. Ты же мне доверяешь? В очень ограниченных пределах, призналась я, ты же там не занимаешься, Джек сексом? Стелхуфс молча уставился на меня. Потом опустил шар на пол, оставив его катиться по направлению ко мне. «У тебя извращенный ум!» Он развернулся и вышел. Я смотрел на шар, пока он не остановился, уперевшись в мое правое копыто. «Это несправедливо!» Я узнала голос Рейнбу почти за целую минуту до того, как смогла различить слова. Я была стилхузом. И в этот раз не Apple снеком, судя по тяжелой броне, сдавливающей все мое тело. Мое поле зрения внутри шлема было ограничено забралом, но я была обладателем исключительно сложной и изощренной версии Лума. В шлеме я, видимо, имел доступ к нему, к пигбаку и ко многому другому. Дышать внутри брони было неприятно. Моя морда была вжата в ребризер. Воздух был прохладным и свежим, вероятно, из-за встроенного небольшого талисмана воздуха. Но расположение микрофона было просто неудобно. Сама броня была громоздкой и давилась всем своим весом на меня, но я чувствовал себя сильным. Сильнее, чем в любой памяти, где прежде была. Вес брони явно немалый. Чувствовался не большим, чем у легкого комбинезона. Мои шаги были тяжелыми, будто копыта... Хм, были заключены в стальную броню. Впрочем, так оно и было на самом деле. То оказался в целом полезный опыт, освещавший ощущение стилхуза и его существование в этой броне. Несмотря на то, что я видела несомненные преимущества стального рейнджера, я не завидовала ему. Я ступала по коридору, направляясь в сторону деревянных двойных дверей в конце. Это, как я догадалась, было какое-то административное здание. К счастью, не поле боя, непосредственных угроз жизни здесь вроде бы не было. Я почувствовала, как мое бронированное копыто поднялось и открыла дверь, аккуратно соизмеряя силу толчка. Это был едва обставленный кабинет, который выглядел почти неиспользующимся. Несколько полок и стол. Внутри стояли Rainbow Dash и Apple Джек, И кажется спорили. Apple Джек стоял за столом, одетая в костюм, в котором ей явно было неудобно. Rainbow Dash, с другой стороны, была одета в ту же фиолетовую с черным униформу, в которой я видела ее ранее сегодня и в то же время несколько лет назад. Хотя скорее, это была униформа новой модели. при почти неизменившейся базовой конструкции. Она имела желтый зубчатый вырез, а сбоку было нарисовано крылатое облако в виде черепа с радужной молнией, как раз в том месте, где под костюмом у Дэш находилась Кьюти Марк. Обе кобылица отвлеклись и повернулись в мою сторону. Эпплджеки вновь одарила стелхов за улыбкой благодарности. Рейнбоу Дэш равнодушно смерила взглядом металлического солдата, явно не в состоянии узнать его под броню. Я вспомнила, что Пегаска не узнает о том, что Applejack и Эпплснэк вместе, до той самой вечеринки, которая я подозревала, произойдет только через год или два. Ее внимание вернулось к своей оранжевой подруге. — Это просто неправильно! — выпалила радужногривая Пигаска, Пегаска, пылая праведным негодованием. — Министерство крутости строит почти 50 башен, высоких как облака по всей Эквестрии, а ты вынуждена продавать ферму сладкое яблоко только для того, чтобы сделать новую броню? Какой в этом смысл? — Ладно, может и не спор. — Это потому, что строительство башен — это все, что я так думаю, ты делаешь, — терпеливо объяснил Джек. Меж тем, Министерство технологий спонсирует с полсотни отраслей, поддерживая их, пока они не начнут получать стабильный доход. В следующем году будет еще двенадцать. Рейнбудэш зевнула, затем подняла голову. — Мне кажется, что Министерство технологий чересчур успешно. Джек сдвинул свою ковбойскую шляпу и улыбнулась. Нет, ну серьезно! возмущалась голубая Пегаска, расправив крылья. Настолько, что я иногда даже не могу узнать о квестрию! Рыжая пони с сидеющей светлой гривой смерила свою подругу взглядом. В других воспоминаниях я не замечала седины, хотя разница в возрасте составляла в лучшем случае несколько лет. Я с изумлением поняла, что в какой-то момент Эпплджек начала красить волосы. Это заставило меня задуматься, возникнет ли у меня такое же желание в ее возрасте, но в конце концов. Я буду везучей Пони, если проживу так долго на Квистрийской пустыше. Но, например, тебе что и правда нужны все эти дороги? Поинтересовалась радужногривая пегаска. У некоторых из нас нет крыльев, знаешь ли. В дверь постучали. Стилхов сбросился к Джек, как телохранитель. Райан нахмурилась, но отошла в сторону. Войдите, крикнул Applejack. Дверь открылась, и в комнату вошла Apple Bloom. Она была прекрасно ухожена и одета в деловое платье пурпурного цвета и цвета красного дерева, отлично подходящее к ее гриве. Она выглядела куда изящнее в своем костюме, чем ее старшая сестра. Погоди-ка, сказала Рен Будеш, глядя на двух сестер. Ты продаешь ферму собственной сестре? Технически, ответила ей Apple Блум вежливым профессиональным тоном. Она продает ферму сладкое яблоко, Стоилтек». Младшая сестра вытащила зубами из деловой сумки. папку планшет. Она предложила планшет Apple Джек, которая взялась за его другой конец и положила на стол между ними. Я думаю, что ты увидишь все таким, как мы обещали, сказала Apple Bloom. Я заметила, что ее голос был более мягок, чем у старшей сестры. Деревенский акцент был не так силен. Стелхус подошел к Apple Bloom и прошептал на ухо: "Ты ведь не будешь пахать там землю и строить супермаркет, не так ли?". "О небо, конечно же нет", прошептала Apple Bloom, с конфужены. "Почти". Виновата. Ее старшая сестра поймала взгляд. «Погодь, ты ведь не собираешься выкидывать нас с бабулей с фермы, верно?» Эппл Блум выглядел оскорбленной. «Как ты вообще могла такое подумать? Я же твоя сестра!» «Потому что я знаю это выражение мордочки», — сказала Эппл Джек серьезно. «Я знаю как раз потому, что я твоя сестра. А теперь выкладывай!» Эппл Блум вздохнула, затем вытащила чертежи и развернула их на столе перед старшей сестрой и двумя, А если считать меня, тут тремя гостями. Вы по-прежнему будете иметь право на яблони и деревья, как мы обещали. Стоилтек покупает только право на землю. Но вы должны будете переместить все эти яблони вот в этот сектор. И вы не сможете использовать Амбарда следующей весны. Чего? Эпплджек подняла бровь на свою сестру. Почему? Потому что мы собираемся построить там стоило. Заметка. следующий уровень новая способность маленькая дэш когда на вас надета легкая броня или брони нет вы бежите на 20 процентов быстрее